письмо 287 Софья Андреевне Толстой 1910 год июля 14 -го, Ясная Поляна Первое. Теперьшний дневник никому не отдам, буду держать у себя. Примечание первое. Второе. Старые дневники возьму чертковые и буду хранить сам, вероятно, в банке. Примечание второе. Третье. Если тебя тревожит мысль о том, что моими дневниками, теми местами, в которых я пишу,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 Мое отношение к тебе и моя оценка тебя такие. Как я с молоду любил тебя, так я, не переставая, несмотря на разные причины охлаждения, любил и люблю тебя. Причины охлаждения эти были, не говорю о прекращении брачных отношений, такое прекращение могло только устранить обманчивые выражения ненастоящей любви. Причины эти были, во-первых, все больше и больше удаление мое от интересов мирской жизни и мое отвращение к ним.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 все больше и больше становится раздражительным, деспотичным и нездержанным. Проявления этих черт характера не могли не охлаждать не самое чувство, а выражение его. Это во-вторых. В-третьих, главная причина была раковая, та, в которой одинаково не виноваты ни я, ни ты. Это наше совершенно противоположное понимание смысла и цели жизни. Все в наших пониманиях жизни было прямо противоположно. И образ жизни, и отношение к людям, и средства к жизни, собственность, которую я считал грехом, а ты необходимым условием жизни. Я в образе жизни, чтобы не расставаться с тобой, подчинялся тяжелым для меня условиям жизни. Ты же принимала это за уступки твоим взглядам, и недоразумение между нами росло все больше и больше.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 Женился на тебе, чистой, хорошей, умной, восемнадцатилетней девушке, и, несмотря на это мое грязное, порочное прошедшее, ты почти пятьдесят лет жила со мной, любя меня. Трудовой, тяжелой жизнью, рожая, кормя, воспитывая, ухаживая за детьми и за мною, не поддаваясь тем искушениям, которые могли так легко «Захватить всякую женщину в твоем положении, сильную, здоровую, красивую. Но ты прожила так, что я ни в чем не имею упрекнуть тебя. За то же, что ты не пошла за мной в моем исключительном духовном движении, я не могу упрекать тебя и не упрекаю, потому что духовная жизнь каждого человека есть тайна этого человека с Богом, и требовать от него другим людям ничего нельзя». И если я требовала тебя, то я ошибался и виноват в этом. Так вот, верное описание моего отношения к тебе и моя оценка тебя. А то, что может попасть в дневниках, я знаю только ничего резкого и такого, чтобы было противно тому, что сейчас пишу, там не найдется. Так это третье, о том, что может и не должно тревожить тебя о дневниках. Четвертое, это то, что если в данную минуту тебе тяжелы мои отношения с Щердковым,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 Не то что думать, а чувствовать тебя, и не спал, и слушал до часу, до двух, и опять просыпался и слушал, и во сне, или почти во сне видел тебя. Подумай спокойно, милый друг, послушай своего сердца, почувствуй, и ты решишь все, как должно. Про себя же скажу, что я со своей стороны решил все так, что иначе не могу, не могу. Перестань, голубушка, мучить, не других, а себя, себя, потому что ты страдаешь во сто раз больше всех. Вот и все. Лев Толстой. 14 июля утра 1910 года. Примечание. Первое. Дневники Толстого за время с 1847 по 1900 годы вместе с другими рукописными материалами были сданы Софьей Андреевной Толстой на хранение в Румянцевский музей. Дневники более поздних лет находились у Черткова. Софья Андреевна Толстая видела в этом посягательство на свои права и требовала возвращения этих дневников. Второе. В тот же день, 14 июля, Александра Львовна Толстая поехала в Телятинки к Черткову и забрала оттуда дневники. 16 июля Софья Андреевна вместе с Татьяной Львовной Сухотиной Отвезли их в Тулу и сдали на хранение в отделении Государственного банка. Смотри заявление Толстого в Тульское отделение Государственного банка от 16 июля 1910 года, том 82, письмо 303. Конец примечаний. Страница 721.